Примечание, двоюродная сестра Ольги. Сколько же ты, бедняжка, мучилась, пока знаю от Вики, что мальчишка на 450. Вот тебе и маленькая девочка, какого богатыря выродила. Ну, слава богу, все теперь позади. Ты уже успела разглядеть малыша, и уши, и брови. Когда уж это ты успела? Отец верно рад, что у него сын. Поздравь его от меня. Если будут такие морозы, как сейчас, когда ты будешь выписываться, может быть, нужно доставить второе одеяло. Заранее об этом напиши. Я могу подвести и встретиться где-нибудь в метро. С нетерпением буду ждать возможности увидеться и буду искать эту возможность. Береги себя и малютку. Как с молоком. Крепко тебя целую. «Поцелуй от меня, малыша, в Лобик. Папа тоже тебя поздравляет и целует. Твоя мама». Можно по-разному отнестись к этому документу и восторженно радуясь его широкой, поднимающейся над узкой традиционно понятыми родственными узами человечности и осуждающей иронически, досадуя, что при всей человечности В сущности, забыт родной сын, его, несмотря на паруса, одиночество, его вероятная ревность и мука. Но при самом разном отношении к письму нельзя не ощутить в нем какой-то артезианской нежности, бьющей откуда-то, чему и названия нет. Потому что этот первоисток потаенней даже души. И это, пожалуй, делает письмо недосягаемым для иронии. Ибо нежность — единственное, чего не может ирония поранить, как не может острие алмаза поранить солнечный луч. Когда после выписки из роддома у меня была мама с папой, у мужа не хватило отваги встретиться с ними — Он ушел. Такая встреча, а если говорить шире, такая ситуация, казалась ему странной и нежизненной. Он, человек положительного ума, склонный к четким и ясным обоснованиям человеческих действий, не понимал Натальи Николаевны. Постараемся понять Анатолия. Инопланетной, то есть странной, выламывающейся из общепринятых земных законов оказалась Наталья Николаевна. И рассказчик, автор этих строк, полностью сочувствует растерянности Анатолия перед лицом нежизненной ситуации. Все становилось бы... Ослепительно понятным, если допустить, что Наталья Николаевна явно или тайно не любит родного сына, но Ольга не могла даровать любимому мужу это четкое и ясное объяснение. Ей-то хорошо было известно, что мать сына любит. Она любит его возвышенно и трезво, то есть любовью, в которой особенно много боли. Я часто и подолгу рассказывала Анатолию. О маме, о ее жизни, о наших отношениях. Но мои рассказы и доводы его ни в чем не убеждали. А мама, сама того не желая, удивляла его все больше и больше. «У тебя родился ребенок», — объявила она мне однажды. «И я хочу выполнить то, что обещала». И она вынула шкатулку с семейной реликвией, старинной цепью, Передававшейся в их семье из поколения в поколение. «Вам без этого будет одиноко», — попыталась я возражать. «Для меня достаточно, если я изредка раз в году увижу ее на тебе», — непреклонно ответила она и заговорила о том, чтобы мы не отдавали сына в ясли. Они с папой помогут нам, если нужно. Отвергнуть шкатулку с реликвией я Анатолию не позволила, как раньше не позволило отвергнуть кооператив ведь он был построен куплен не ему а мне формально юридически анатолий остался укоренен в доме первой жены но от дальнейшей материальной помощи со стороны мамы он отказался настолько категорически